ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПЛАМЯ НА ЛАДОНИ В первый миг все и царевны, бесстрашные Накх, и даже Янди застыли бледнее от представшего зрелища. А кто бы не побледнел лицом к лицу, встретив диво из преисподней. Существо в драных обносках напоминало человека, но смотрело на незваных гостей с жуткими бельмами. От голой макушки по лицу и шее к плечам змеились багровые шрамы. Руки напоминали обгорелые ветви, а черты лица плыли, как воск от невыносимого жара. — И сварха всеблагой, — пробормотала Айюна. — Ты кто такой? — резко спросила Янди, хватаясь за нож. Неведомый отшельник, не подавая вида, что услышал, поднял узловатые руки, протянул их в сторону девушек, зашевелил пальцами и забормотал по-венски. — Свет с дальней стороны. Рыбий путь. — Что он говорит? — опешила царевна. — Не пойму. — настороженно отозвалась Янди. — По-моему, он безумен. — Это не дух и не упырь, — раздался позади голос Накха. — Я слышу дыхание. От него тянет живой болью. Я думаю, это просто больной старик. — А если он не безумец, а вещий? — возразила Аюна. — Этот старик ведь живет в святом месте. Я не разумею языка Вендов. Скажи ему, Янди, мы пришли с миром. Отогреемся и пойдем дальше. Мы хорошо накормим тебя. Отшельник хрипло рассмеялся неведомо чему долг!» О чем он говорит? А Юна наклонилась к Янге и прошептала ей на ухо: "Может нам уйти? Не опасно ли?" "Сейчас нам везде опасно", возразила Та. "Были у меня прежде дома очаг", прохрипел обгорелый безумец вполне внятно. "Теперь дома нет, а очаг есть". «Грейтесь! Он горит для всех! Огонь все увидит, все помнит!» Костлявые руки спрятались в лохмотья. Старик попятился, наклонился, будто сворачиваясь в клубок, и вновь скрылся в своей нише. «Да что же он там бормочет?» — шепотом спросила царевна. «Не чар ли наводит?» «Вроде как приглашает остаться», — ответила Янди, хмурясь. Что-то в бормотании старика показалось ей знакомым, не голос ли, а может, выговор. — Он не вент, — подумалось ей. И будто, отвечая ее мыслям, раздался голос Даргаша. — Старик, ты Сакон? Уянди перехватило дыхание. То, что ее смущало, стало вдруг ясным. Из ниши, в которой скрылся отшельник, не доносилось ни звука. — Ты Сакон? Доргаш перешел на родной язык. Отшельник лишь захохотал клокочущим безумным смехом и ответил на том же наречии. — Тебе что до того, сын змея? Или у тебя нет других забот? Иные замечают, как по листу прошла муха, но не видят, что прошла их жизнь. Доргаш нахмурился. Слова слуги огня смутили его. Янди тоже смолчала. У нее мороз пробежал по коже, когда из-под скалы зазвучала саконское наречие. Она искренне желала больше никогда не слышать его снова. — Лучше бы нам и впрямь идти отсюда, — пробормотала она, касаясь руки Накха. — О, да! — угрюмо спросил Даргаш. — На землю уже и Ини, а здесь тепло. Хочешь, я убью старика, если он тебя тревожит? — Никого не нужно убивать. Решительно вмешалась Аюна. «Чего вы испугались? Это всего лишь несчастный, безумный старец!» «Он Сакон!» — буркнул Даргаш. «Сакон и никогда не уходит из своих земель!» «Верно, он совершил у себя дома нечто ужасное, если его изгнали!» Глаза Янди на мгновение затуманились. Она прикусила губу, разглядывая отшельника. Красные шрамы змеились по голому черепу, по щекам, шеи уходили под лохмотья. Ни волос, ни бороды, ни даже бровей. Белые глаза слепо смотрели во тьму. Кто сотворил с ним такое? наверно когда-то был чернобородом-черноволосым. — Не может быть! И сварха, и мать Найя, неужели... Когда беглецы осмотрели вершину скалы и убедились, что кроме старика тут больше никого нет, Аюна напомнила Янде о покинутом на берегу товарище. «Пойдем за аурангом. Мне неспокойно». «Я одна схожу», — сказала лазучица. «Прости, царевна, ты мне лишь помеха. Я вижу в потьмах, а ты нет, еще ноги поломаешь». «Но надо помочь ему подняться сюда». Если Махнач уже пришел в себя, он и сам поднимется. А если нет, нам его и втроем не притащить. — Ладно, ступай, — неохотно согласилась Аюна. — Я займусь ночлегом. — А я обойду светилище, погляжу, нет ли рядом чужих глаз, — сказал Даргаш. Он дал Янде длинный нож. — Вот, возьми, не порежешься? — Лес многому учит ответила она, подавляя предательскую смешку. После согретой подземным огнем горы в лесу было особенно холодно и сыро. Янди зябко передернула плечами. «Да, плащ сейчас был бы весьма кстати». На траве и тонких склонившихся к земле ветвях поблескивал иней. «Еще несколько дней ляжет снег», размышляла девушка звериной поступью, пробираясь по еле заметной тропинке. «Как там, Ауранг? Как ни крути из нас четверых, он сейчас главная сила!» «Впрочем, что с ним станется? Конечно, крепко спит. Если так, стоит его разбудить и хотя бы вытащить лодку подальше на берег. Приткнули ее кое-как, течением не снесет, но с воды прекрасно видно». Вскоре деревья расступились, показался берег. Я не направилась прямо к шалашу. Ауранг тихо сопел в нем, свернувшись клубком, будто залегший на зиму медведь. Дыхание было ровным и глубоким. Янди улыбнулась. Несколько дней могучий следопыт почти не спал. Всю дорогу он являл пренебрежение к простому человеческому отдыху. И вот теперь неодолимый сон срубил Махнача. Янди тихо окликнула его. У Ауранга даже не сбилось дыхание, но в ногах у него шевельнулось нечто темное, и во тьме блеснули желтые глаза соблезубца. — А, ты набрался смелости и все-таки переплыл к нему, грозный котенок, — засмеялась Янди. — Может, ты не так уж бестолков. Узнав девушку, Рыкун лишь зевнул, обнажив длинные клыки и вновь уложил мощную голову на лапы. Янди повернулась и направилась обратно. Рассчитывать на подмогу Мохнача пока не приходилось. «Мне нужна подмога», — поймала она себя на непривычной мысли. «Я что, боюсь этого ветхого, еле живого Сакона? Я могу убить его в любой миг, если пожелаю». «Нет, не старика она боится». «Но чего же? Прошлого? Мести богов?» Девушка тряхнула головой. «Прочь, страх!» Она справится, как всегда. Когда Янди вернулась в святилище, там царила полная тишина. Лишь столб огня бесшумно плясал, отбрасывая причудливые тени и покачиваясь, как танцующая змея, каких Янди видела в святилище Найи. «Почему так тихо?» — вдруг встревожилась девушка прежде пламя гудело, и ветра нет, а огонь колышется. И будто в ответ на ее мысли возле выгоревшей скале ямы, в которой плясал столб огня, послышалось монотонное подвывающее пение. Янги бросила в жар. Это было саконское заклинание над клинком. Много лет назад ей приходилось часто слышать подобные песни — Священной кузнице, где ее названные отец и братья творили оружие. Саконы называли себя братьями огня. Так и переводилось название их народа. Люди говорили, они могут видеть из пламени веревки и плести сети, оживлять огонь и заставлять его повиноваться своей воле. Неужели действительно он? Тогда он, несомненно, узнал меня. Конечно, узнал, — Крутилось в голове Янди. Как может быть иначе? Он слеп, но слышал мой голос. А огонь нашептывает ему правду, которую хотелось бы скрыть. Вот отшельник. Стоит перед пламенем и поет, протянув к нему руки. Стоит так близко, что любой другой уже отшатнулся бы, но не сакон. Что он затевает? Хочет скормить ее вечному пламени? Сакона лишь искра великого огня, — припомнился ей старинный рассказ. Они сотворены из этих искр, вылетают из горна божественного кузнеца и гаснут. Рука Янди сама собой потянулась к ножу и бесшумно извлекла его из ножен. "Давай, давай", насмешливо, без малейшей тени страха проговорил слепец. "Убей своего названного отца". Каждый день «Возносил я моление брату огню, и вот ты здесь». чем ты грозишь мне?» — прошипела Янди. «Уж не смертью ли?» «Не тебе ли знать, что пламя бессмертно?» Янди вложила клинок в ножны и отступила на шаг. «Значит, я не ошиблась. Это в самом деле ты. Что ты делаешь здесь, старик? Чего ты от меня хочешь?» Отшельник опустил руки и обратил к ней слепые бельмы на жуткой храмовой маске. «За что ты погубила мой рот?» — заговорил он тихо. «Какое зло мы причинили тебе! Разве не я дал тебе кров и защиту, поддавшись на уговоры Наин? На Разве мои сыновья не были тебе верными братьями? Где они теперь?» Пламя открыла мне их пути, и я пошел следом. Здесь, в этом священном месте, я узнал, что дальше идти некуда и незачем. Они мертвы. «Нет», — ответила девушка. «Двое впрямь сложили головы, но я не виновата в их смерти». «И сманила их, наверное, гибель». «Они сами решили уйти со мной», — возразила Янди. «Я никого не преневолила». Несколько мгновений они молчали, потом слепец тихо произнес. — Ты сказала, двое? — Так и есть. Думаю, твой старший сын жив и предан брату огню. Мне неведомо, где он сейчас, мы давно расстались. Однако я видела в северных землях один нож. Отличный саконский клинок, но выкован не в горах. И рукоять у него из лосиного рога. Жуткая личина исказилась, будто обожженный человек пытался удержаться от слез. «Ты говоришь правду?» — Прохрипел он. Спросил огня. Ты сказал, все открыто вечному пламени». Отшельник на мгновение призадумался, потом протянул руку и бестрепетно сунул ее прямо в столб огня. Когда он извлек ее, над его ладонью плясал огненный лепесток. «Возьми!» Он протянул его девушке. «И поклянись, что не солгала!» Янди нахмурилась. Пламя в ладони ее не удивило. Видала она у саконов и не такие чудеса. Вот только принуждение она, отродясь, не терпела. И еще. Лазучис рассказала старому сакону далеко не все, что ему следовало знать. А в клятвах перед лицом богов не лукавь, выйдет боком. Но и отказаться невозможно. Янди протянула ладонь. «Пусть пламя пожрет меня, если я вру!» Жар огненного лепестка опалил ее кожу. Янди с криком отдернул руку и проснулась. Доргаш удивленно смотрел в лицо травницы, которая вскинулась от легкого прикосновения так, будто ее ткнули ножом. «Твое время сторожить!» — проговорил он. Янди быстро села, тряхнула головой, прогоняя остатки сна. «Старик! Где старик?» «Спит!» — пожал плечами наг. «Вон он, в своей норе!» Девушка перевела дух и уставилась на ладонь. На коже не было и следа ожога тихо?» — спросила она, успокаивая дыхание. «На той стороне реки выли волки». «Волки?» — подняла бровь Янди. «Я ещё не выучил всех Станимировых оборотней по голосам», — насмешливо ответил Нак. «Может, они, может, нет. В любом случае далеко. А вот вокруг холма полно следов, и старых, и свежих. Люди тут бывают часто». «Да, я тоже заметила», — начала Янди и осеклась, вспомнив, что ходила под гору во сне. Или не во сне. Может, она и аоранга не проведывала? Или проклятый Сакон навел на нее чары уже потом, когда она вернулась на гору? «Наверняка деревенские наследили», — зевнула она. «Надеюсь, они сюда не каждый день с требами ходят?» «Если что, сразу буди меня». Доргаш улегся поближе к огню, завернулся в плащ, закрыл глаза и почти сразу заснул. Янди, склонив голову, смотрела на него, полностью перед ней беззащитного. Жесткое лицо воина, казалось, сбросило привычную маску прирожденного убийцы. Сейчас он был обычным молодым парнем, страдающим от раны и очень уставшим. А Юна давно спала крепким сном. Она всегда сторожила на рассвете. Светилище вновь стало тихо, но на этот раз пламя тихо гудело, рождаясь где-то глубоко под горой. Неужто приснилось? Все думала Янди, чувствуя, как растет в ней холодная лютая ярость. С ней такое редко бывало. Она гордилась своим самообладанием. Нет, это был не сон. Слепец околдовал меня, вынудил поклясться пламенем. Да кем бы он ни был, как посмел. Она встала и, крадучись, направилась к нише, в которой спал или притворялся спящим, отшельник. Пусть тут дом огня, Янди не позволит себя дурачить. Однако она не сделала и двух шагов, как Накх вдруг открыл глаза и вытащил из-за наруча метательный нож. — Сюда идут люди, — сообщил он. — Много. Слышишь, стопот? Взгляд Янди метнулся в стороны, но вокруг было тихо, лишь пламя бросало отсвета на темные скалы. — Помоги мне встать, — потребовал Даргаш. — Надо разбудить царевну Аюну. Ее лук и стрелы нам скоро понадобятся. Янди метнулась к двум стоячим скалам, выходу из святилища и осторожно выглянула наружу. — Так и есть. Внизу среди деревьев мелькали огни, множество огней. Позади прошуршали по камню легкие шаги, и послышался встревоженный голос Аюны. — Где Ауранг?